Чувствуя в сердце смертельный холод, хотела согреть подругу теплом сочувствия. Дон Хусту и сеньора Магдалена занялись приготовлением к свадьбе. Педро Хуан злился, но пытался разыграть полное безразличие, словно в доме не происходило ничего особенного. Желание хули было исполнено. Никто с ней не советовался. Ее судьбой распоряжались так, будто у нее не было собственной воли.